Есть хочется страшно. А вам? Есть хотелось всем, поэтому мы, не мешкая, направились в расположенный у пляжа роскошный пансионат Сольмаре, выбросив из головы невезучий клетчатый багаж. Мамуля уныла, сидела над стаканом горячего чая с сухариком, стараясь не смотреть, как мы объедаемся великолепным фирменным тортом. Уже совсем стемнело, когда мы вернулись в наш пансионат в Сопоте. Вишневый Пежо стоял на своем прежнем месте. Рядом все было занято, пришлось припарковаться подальше. Опять этот Пежо тут. Может, и в самом деле нас преследуют Теперь, может, до тебя наконец дойдет, что комнату мы получили в мансарде одну на всех?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 Они бы ждали в коридоре, а я в ванной, торчали бы так до судного дня. Пришлось, в конце концов, открыть луну. Тьфу ты, Господи, открыть окно! Дуло в него по-страшному. И шанс я заработала. Это как пить дать».